Солоны на Ундервуде. Шли мы откуда-то с Бродским, был поздний вечер. Спустились в метро закрыто, чугунная решетка от земли до потолка, за решеткой прогуливается милиционер. Иосиф подошел ближе, затем довольно громко крикнул «Э!». Милиционер насторожился обернулся. «Дивная картина», — сказал ему Бродский. «Впервые наблюдаю мента за решеткой». Я познакомился с Бродским, Найманом, Рейном, В дальнейшем узнал их лучше, то есть после послеармейские годы, когда мы несколько сблизились. До этого я не мог по заслугам оценить их творческое и личное своеобразие. Более того, мое отношение к этой группе поэтов имело налет скептицизма. Помимо литературы я жил интересами спорта, футбола, нравился барышням из технических вузов. Литература пока не стала моим единственным занятием. Я уважал Евтушенко. Почему же так важно упомянуть эту группу? Я уже тогда знал о существовании неофициальной литературы, о существовании так называемой второй культурной действительности, той самой действительности, которая через несколько лет превратится в единственную реальность. Повестка из военкомата. За три месяца до этого я покинул университет. В дальнейшем я говорил о причинах ухода туманно. Загадочно касался неких политических мотивов, на самом деле все было проще. Раза четыре я сдавал экзамен по немецкому языку и каждый раз проваливался. Языка я не знал совершенно, ни единого слова, кроме имен вождей мирового пролетариата, и, наконец, меня выгнали. Я же, как водится, намекал, что страдаю за правду. Затем меня призвали в армию, и я попал в конвойную охрану. Очевидно, мне суждено было побывать в аду. Зона. Я не буду рассказывать, что такое вохра. Что такое нынешний устьвый млак? Наиболее драматические ситуации отражены в моей рукописи «Зона». По ней, думаю, можно судить о том, как я жил эти годы. Два экземпляра «Зоны» у меня сохранились. Еще один благополучно переправлен в Нью-Йорк. И последний четвертый находится в эстонском КГБ, но об этом позже. «Зона. Мемуары надзирателя конвойной охраны. Цикл тюремных рассказов». Как видите, начал я с ботописания «Изнанки жизни». Дебют вполне естественный, Бабель, Горький, Хемингуэй. Экзотичность пережитого материала — важный литературный стимул. Хотя наиболее чудовищные, патирующие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Воспроизводить их не хотелось, это выглядело бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани произведения, а в самом материале. Так что я игнорировал крайности, пытаясь держаться в обыденных эстетических рамках. В чем основные идеи и зоны... Мировая каторжная литература знает две системы идейных представлений, два нравственных аспекта. Первый. Каторжник – жертва, герой, благородная многострадальная фигура. Соответственно, распределяются моральные ориентиры, то есть представители режима – сила негативная, отрицательная. Вторая. Каторжник – монстр, злодей. Соответственно, все наоборот – каратель, полицейский, сыщик, милиционер, фигуры благородные и героические. Я же с удивлением обнаружил нечто третье. Полицейские и воры чрезвычайно напоминают друг друга. Заключенные особого режима и лагерные надзиратели безумно похожи. Язык, образ мыслей, фольклор, эстетические каноны, нравственные установки — таков результат обоюдного влияния. По обе стороны колючей проволоки — единый жесткий мир. Жестокий мир. Это я и попытался выразить. Еще одну существенную черту усматриваю я в моем лагерном наследии, сравнительно новый по отношению к мировой литературе штрих. Каторга неизменно изображалась с позиции жертвы. Каторга же, увы, пополняла ряды литераторов. Лагерная охрана не породила видных мастеров слова, так что мои записки охранника — своеобразная новинка. Короче, осенью 64 года я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке лежала зона, перспективы были самые неясные. Начинался важнейший этап моей жизни. Этап. Я встретился с, бывшим, с бывшими приятелями. Общаться нам стало трудно, возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала шестидесятых годов, они интеллектуально расцвели. А я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы. Я побывал на студенческих вечеринках, рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали и возвращались к актуальным филологическим темам. Пруст, Берроус, Набоков. Все это казалось мне удивительно пресным. Я был одержим героическими лагерными воспоминаниями. Я произносил тосты в честь умерщвленных надзирателей и конвоиров — Я рассказывал о таких ужасах, которые в своей чрезмерности были лишены правдоподобия. Я всем надоел. Мне понятно, за что высмеивал Тургенев недавнего каторжанина Достоевского. К этому времени моя жена полюбила знаменитого столичного литератора. Тогда я окончательно надулся и со всеми перессорился. Надо было искать работу. Мне казалось в ту пору, что журналистика сродни литературе, и я вступил в заводскую многотиражку. Газетная работа поныне является для меня источником существования. Сейчас газета мне опротивила, но тогда я был полон энтузиазма. Много говорится о том, что журналистика для литератора занятие пагубное. Я этого не ощутил. В этих случаях действуют различные участки головного мозга. Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк. Итак, я поступил в заводскую многотиражку. Одновременно писал рассказы, Их становилось все больше, они не умещались в толстой папке за сорок копеек. Тогда я еще не вполне серьезно относился к этому. Соло на Ундервуде. Однажды брат спросил меня, ты пишешь роман? Пишу, — ответил я. И я пишу, — обрадовался брат, махнем, не глядя. Я должен был кому-то показать свои рукописи. Ну, кому? Приятели с Филфака не внушали доверия. Знакомых литераторов у меня не было, только неофициальные. Потом Д'Артаньяна. По бульвару, среди желтых скамеек, мимо гипсовых урн, шагает небольшого роста человек. Зовут его Анатолий Найман. Быстрые ноги его обтянуты светлыми континентальными джинсами в движениях изящества юного князя. Найман — интеллектуальный ковбой. Успевает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки ядовиты. Соло на Ундервуде, женщина в трамвае Найману. Ах, не прикасайтесь ко мне. Ничего страшного, я потом вымою руки. Кроме того, Найман пишет замечательные стихи. Он друг Ахматовый и воспитатель Бродского. Я его боюсь. Мы встретились на улице правды. Найман глядел меня с веселым задором. Еще бы подстрелить такую крупную дичь. Скоро Найман убедился в том, что я млекопитающий, не хищник. Морж на суше. Чересчур большая мишень. Стрелять в меня неинтересно. А сейчас... Мы, кажется, знакомы. Демобилизовались. Очень хорошо. Что-то пишете. Прочитайте строчки «три». Ах, рассказы? Тогда занесите, я живу близко. Найман читает мои рассказы, звонит. Мы гуляем возле Пушкинского театра. Через год вы станете прогрессивным молодым автором, если это вас, конечно, устраивает. Соло на Ундервуде. Толя, зову я наймана, пойдемте в гости клеве Рыскину. Не пойду, какой-то он советский. То есть как это советский, вы ошибаетесь? Ну, антисоветский, какая разница? Найман спешит. Я провожаю его, мне хочется без конца говорить о рассказах. Печататься не обязательно, это не важно, когда-нибудь потом, лишь бы написать что-нибудь стоящее. Найман рассеянно кивает, он равнодушен даже к созвездию левых москвичей. Ему известны литературные тайны прошлого и будущего. Современная литература — вся невзрачный захламленный тоннель между прошлым и будущим. Мы оказываемся в районе новостроек, я пытаюсь ему угодить. Думаю, Толстой не согласился бы жить в этом унылом районе. Толстой не согласился бы жить в этом году. Мы видимся довольно часто. Я приношу новые рассказы, то ли их снисходительно похваливает. Его жена Лера твердит, «Сергей, у вас нет Бога, вы изувер». Я не знаю, кто я такой. Пишу рассказы. Совесть есть, это точно. Я ощущаю ее болезненное наличие. Мне грустно, что наша планета в дальнейшем остынет. Я завидую Найману, его остроумию, уверенности, злости. «Соло на Ундервуде». Найману звонит приятельница. «Толя, приходи к нам обедать. Знаешь, возьми по дороге сардин, таких импортных, марокканских, и варенье какого-нибудь, если тебя не обеспокоят эти расходы. Эти расходы меня совершенно не обеспокоят, потому что я не куплю ни того, ни другого». «Я так хочу понравиться Найману. Я почти заискиваю». Соло на Ундервуде. «Я спрашиваю Наймана, вы знаете Абрама Кацанеленбогена?» «Абрам Кацанеленбоген — талантливый лингвист». Популярный, яркий человек. Толя должен знать его. Я тоже знаю Абрама Богина. То есть у нас общие знакомые. Значит, мы равны. Найман отвечает, Абрам Богин Что-то знакомое. Имя Абрама мне где-то встречалось. Определенно встречалось. Фамилию Богин слышу впервые. Приношу ему три рассказа в неделю. Прочел с удовольствием. Рассказы замечательные. «Плохие, но замечательные. Вы становитесь прогрессивным молодым автором. На улице Войнова есть литературное объединение. Там собираются прогрессивные молодые авторы. Хотите, я покажу рассказы Игорю Ефимову?» «Кто такой Игорь Ефимов?» «Прогрессивный молодой автор. Горожане». «Так мои рассказы попали к Игорю Ефимову. Ефимов их прочел, кое-что одобрил». Через него я познакомился с Борисом Вахтиным, Марамзиным и Губиным. Четверо талантливых авторов представляли собой литературное содружество горожане. Само название противопоставляло их крепнущей деревенской литературе. Негласным командиром Содружества равных был Вахтин. Мужественный, энергичный, Борис чрезвычайно к себе располагал. Излишняя театральность его манер порой вызывала насмешки, однако же насмешки тайные – Смеяться открыто не решались, даже ядовитый Найман возражал Борису осторожно. Потом я узнал, что в их тяну хорошо заметны его слабости, что он нередко иронизирует в собственный адрес, а это неопровержимый признак ума. Как у большинства агрессивных людей, его волевое давление обрушивалось на людей столь же агрессивных. В отношении людей непритязательных он был чрезвычайно сдержан. Я в ту пору был непритязательным человеком. Мне известно, что Вахтин совершил немало добрых поступков, элементарного житейского толка. Ему постоянно досаждали чьи-то жены, которым он выхлопатывал алименты. Ему, его домогались инвалиды, требувшие финансового участия, к нему шли жертвы всяческих беззаконий. Еще мне импонировала в нем черточка ленивого барства. Его неизменная готовность раскошелиться, ну то есть буквально уплатить за всех. Губин был человеком другого склада. Выдумщик, плут, сочинитель он начинал легко и удачливо. Но его довольно быстро раскусили. Последовал длительный тяжелый неуспех. И Губин, мне кажется, сдался, оставил литературные попытки. Сейчас он чиновник Газа, неизменно приветливый, добрый, веселый. За всем этим чувствуется драма. Сам он говорит, что писать не бросил. Мне хочется этому верить. И все-таки я думаю, что Губин переступил рубеж благотворного уединения. Пусть это звучит банально. Литературная среда необходима. Писатель не может бросить свое занятие. Это неизбежно привело бы к искажению его личности. Вот почему я думаю о Губине с тревогой и надеждой. В моих записных книжках имеется о нем единственное упоминание. Соло на Ундервуде. Володя Губин — человек несветский. Для чего красивые жены у моих приятелей, говорит он, это фантастика. У Вахтина — красавица, у Ефимова — красавица, а у Довлатова — ну такая красавица. Таких даже в метро не часто встретишь. Губин рассказывает о себе. Да, я не появляюсь в издательствах, это бесполезно. Но я пишу, пишу ночами и достигаю таких вершин, о которых не мечтал. Повторяю, я хотел бы этому верить, но в сумеречное озарение поверить трудно. Ночь — опасное время. Во мраке так легко потерять ориентиры. Судьба Губина — еще одно преступление наших литературных вохровцев. Мрамзин сейчас человек известный, живет в Париже. Редактирует Эхо. Когда мы познакомились, он был уже знаменитым скандалистом. Смелый, талантливый и расчетливый Марамзин, я уверен, давно шел к намеченной цели. Его замечательную, нескоманерную прозу украшают внезапные оазисы ясности и чистоты. Я свободы не прошу. Зачем мне свобода? Более того, у меня она, кажется, есть. Замечу, что это написано до эмиграции. В его характере с последовательной непоследовательностью... Уживались безграничная ортодоксия и широчайшая нетерпимость. Его безапелляционные жесты раздражали, затрудняло общение и склонность к мордобою. После одной кулачной истории я держался от Марамзина на расстоянии. А Ефимове писать трудно. Игорь многое предпринял, чтобы затруднить всякие разговоры о себе. Попытки рассказать о нем уводят в сторону казенной характеристики. Честен, принципиален, морально устойчив, пользуется авторитетом. Соло на Ундервуде. Шли выборы правления Союза, Союза писателей, разумеется. Голосовали по спискам. Неугодную кандидатуру следовало вычеркнуть. В коридоре Ефимов встречал Менчковского. Обдав Игоря винными парами, тот задорно произнес, идем голосовать. Пунктуальный Ефимов уточнил, идем вычеркивать друг друга. Ефимов человек не слишком откровенный. Книги и даже рукописи не отражают полностью его характера. Я хотел бы написать этот человек сложный. Сложный, так не пиши. А то, знаете, в переводных романах делаются иногда беспомощные сноски. В оригинале непереводимая игра слов».